Глава четырнадцатая. София еще раз перепроверила подготовленный отчет и отложила бумаги. Работы по-прежнему было выше крыши. Шеф отсутствовал, и значит, на ней оставалась подготовка еще нескольких мероприятий. К возвращению Талова все должно быть готово. Скоро важная презентация в компании-партнере. Им необходимо присутствовать. Прием запланирован на следующей неделе. Там наверняка будет Панов. Она покосилась на телефон и вздохнула. В воздухе прямо витала какая-то аура несправедливости. И Алексей? Как можно быть таким? Кинулся лечить ее синяки, а о себе не считает должным позаботиться? София посмотрела на часы. Пожалуй, стоило поднапрячься и успеть все завершить до окончания рабочего дня задерживаться не хотелось и нужно вызвать такси. София отодвинула от себя телефон, который так и заставлял тянуться к нему. Остаток дня она провела, носясь из своего уютного кабинета к президентскому офису. София закидывала горой файлов и распоряжений Алису, которой не оставалось времени ни на сплетни, ни на неуместные вопросы. Секретарь уже жалела о том, что считала Андрея Витальевича тираном. Талов ни в какое сравнение не шел со своей помощницей. Алиса возмущенно бросила стопку папок на свой стол, стоило Софии закрыть за собой дверь кабинета шефа. Прихватив телефон, секретарь вышла в коридор. Пока ее пару минут не хватит, можно и перевести дыхание. Алиса проскользнула за дверь дамской комнаты, и торопливо подошла к большому зеркалу, закрепленному над несколькими раковинами. Она тщательно поправила волосы и нажала кнопку вызова на телефоне. Через несколько секунд у ее уха зазвучал мужской голос. «Привет!» «Привет! Я так устала, что просто сил нет!» Наигранно застонала Алиса и взяла телефон удобнее, продолжая любоваться своим отражением. Талов загонял тебя. «Если бы твоя бывшая достала. Я за весь день даже кофе не смогла выпить. Отойти на минуту не дает». «Бедняжка, заеду сегодня вечером. Попозже, как дела улажу», — предупредил Валентин. «Пожалеешь меня, бедную?» — заворковала Алиса. «Пожалею», — усмехнулся Панов. «И еще один момент». «Да». Алиса кокетливо подалась вперед, ближе к зеркалу, подправляя помаду на губах. «Еще раз позвонишь мне с работы, шею сверну», мрачно произнес мужчина. «Ты меня поняла?» «Поняла», — поперхнулась воздухом Алиса. «Хорошая девочка. Все, увидимся вечером». Гудки в динамике зазвучали так внезапно, что она вздрогнула и положила телефон на угол белоснежного умывальника. «Думаешь, что можешь так со мной говорить?» Возмущенно зашипела Алиса и шумно вдохнула, выравнивая дыхание. Последние пару месяцев Панов сминал ее простыни. И вот когда она наконец обрадовалась, что любовник послал к чертям свою пресную невесту объявлять об их отношениях, Валентин все не спешил. Алиса фыркнула и ударила ладонью по раковине. Телефон соскользнул на пол, разлетаясь на части. «Чтоб ты пропала, Романова!» Она присела, разглаживая узкую юбку, чтоб не помялась, и принялась собирать валявшиеся детали. Когда поднялась, Алиса постояла немного. Необходимо было успокоиться и позволить красноте сойти с лица. Нельзя допустить, чтоб кто-нибудь дознался о ее чувствах. «Черт с ней, с начальницей! Сегодня вечером Валентин будет с нею в ее постели». «А тощая блондинка пусть сохнет в доме одна!» «Хотя... кто же этот мужик?» Алиса задумчиво повертела крышкой от телефона. «Уж больно хорош казался, что вынудила волну зависти и злости вновь закипеть в ней». «И почему все за ней вьются? Что нашли?» Возмутилась Алиса и поправила прическу. «Ведь и фигура у нее отличная, не доска, как эта Романова, и характер мягче» как мужикам нужно. Ведь им никак не может нравиться, когда женщина себя с ними на равных ведет. Да и вообще. Все деньги, точно, хмыкнула секретарь и, вздыхая, пошла к двери, вынужденная вернуться на ненавистное рабочее место. То, что он задремал, Алексей понял, когда услышал, как хлопнула входная дверь. И зазвенели ключи. Он открыл глаза и резко поднялся замечая входящую в гостиную хозяйку. София перед глазами стало темно, а в голове противно загудело. Громов чертыхнулся и с силой зажмурился. Он тряхнул головой и вновь посмотрел на Софию. Кажется, прошло. Но сколько сейчас времени? Неужели он просидел так до самого вечера? Хозяйка сложила руки на груди, шурша небольшим пакетиком. — на котором отчетливо был виден логотип аптеки. «София Николаевна!» Странно охрипшим голосом пробормотал Алексей с опаской из-под лобья, глядя на нее. Он прокашлялся в кулак, но горло по-прежнему было пересохшим, словно жевал песок. «Я прошу прощения!» Громов побледнел, понимая, что опоздал забрать ее с работы. Но его знобило противно и все сильнее. «Чертова простуда!» Как он мог забыть купить таблетки, пока был в магазине? «Я вас не прощу, Алексей», — заявила София и прошла мимо него на кухню. «Следуйте за мной». Он подчинился, угрюмо отправляясь за хозяйкой. Конец его испытательному сроку. Конец мечте — снять хоть какую-то жалкую коморку. Меж тем София подошла к столу, отставила плетеную вазу с фруктами и высыпала содержимое своего пакетика. В нем оказалось несколько разноцветных упаковок с лекарствами. «Вы солгали мне. Мне. Своей. Хозяйке. Мы не можем с вами строить отношения?» Она запнулась, когда поняла, что слова звучали как-то не так, как должны были. Знал бы этот негодный человек, как она разволновалась, когда он в который раз не ответил на звонок. София хотела предупредить и соврать, что ее подвезет подруга, и встречать не нужно но телефон никто не брал. «Мы не можем строить...» «Давайте отложим строительство до завтра, София Николаевна». С видом побитого щенка отозвался Алексей. «Оправданий тому, что я не выполнил свои обязанности, у меня нет. Я только...» «Только?» Взволнованно перебила его София. «Только вещи соберу и захвачу мусор». «По дороге все равно». Пробормотал Громов, Ероша, свои короткие волосы. «Какие вещи вы собрались собирать?» Глаза хозяйки испуганно расширились. «Куда вы собрались в таком состоянии?» «Я ведь уволен», — с комом в горле уточнил Алексей. «Кто уволен? Почему уволен?» София растерянно комкала шумный пакет. «За что уволен?» «Я не пойму, о чем вы говорите. Я сердита на вас за то, что обманули меня и не приняли лекарства. С чего вы взяли, что вас уволили?» «Но я не встретил вас, я не успел». Алексей засунул руки в карманы брюк, не зная, куда еще их деть, и ощущал огромную вину перед хозяйкой. Он прекрасно понимал, как боялась сегодня выходить одна, и понимал причину. Он подвел ее. «Посмотрите на часы», — потребовала София. Помощник вытащил руку из кармана и глянул на время. «Пять часов. Еще только пять». Она вернулась домой раньше на час. «Почему?» «Меня подвезла подруга». Непонятно почему соврала София, вернувшаяся на такси, и снова ткнула пальцем на принесенные лекарства. «Немедленно примите их и не заставляйте меня за себя волноваться». «Понял», – осторожно кивнул Алексей. Неужели удача улыбнулась ему? «Кажется, в этот раз повезло и искать работу пока не придется». Он потянулся за одну из упаковок с жаропонижающим. Но София опередила его действие и сама высвободила пару таблеток, затем пододвигая к нему стакан с водой. Петя, Хочу удостовериться, что вы действительно это сделаете!» Громов подчинился, послушно проглотил горькие пилюли и осушил стакан. Жажда замучила его. Хозяйка вздохнула и сняла с плеча свою сумочку. Я буду у себя, переоденусь. «Вы идите, отдыхайте», — велела она помощнику. Затем София прошла мимо него в коридор, оглядываясь, словно боялась, что Алексей действительно вздумает сбежать, прихватив мешок с мусором. «Угу», — кивнул он тяжелой головой. Стоило хозяйке закрыть за собой дверь, Алексей подошел к холодильнику и достал нужные продукты. Так, кстати, заготовленные заранее. Он просто быстро сбросит все это в кучу и оставит на столе. Все равно София собирается ужинать, как только примет душ и переоденется. Алексей почистил яблоко и принялся кромсать мясо краба, издеваясь над ним и пытаясь выстрогать из него кубики среднего размера. «Какого среднего?» – ворчал Громов. «Среднего по сравнению с чем?» Он сбросил все нарезанное в небольшую прозрачную миску, и поглядел на сохраненную страницу в телефоне. «Розовый соус». Алексей вздохнул и потянулся за бутылкой с соусом табаско. Эта штука была такая острая, что если переборщить, ему быть битым. Стараясь на глаз определить дозу всех компонентов, он смешал получившееся бледно-розовое вещество, искренне не понимая, в чем его прелесть. «Зачем коньяк в еду лить?» Алексей аккуратно выложил на тарелку листья салата, сверху наструганный кружками огурец и горкой выложил все, что накромсал заранее. «Посыпьте крошкой из болгарского перца...» Громов приподнял брови. «Крошка из перца? Нет, серьезно? А показать человеку, как можно из этого...» Он поглядел на огромный, блестящий красным боком овощ. «Это что нужно с ним делать, чтобы он в крошку превратился?» Алексей обреченно вздохнул, попытался нарезать перец как можно мельче, в итоге порезался, чертыхнулся, посыпал салат ошметками и для верности воткнул сверху веточку петрушки. «Буэн проветчо, ми бьеза. «Приятного аппетита, моя красавица!» Низким ракочущим голосом проговорил Громов, продолжая дурачиться, и приподнимая воротник рубашки. Разворачиваясь, он опёрся боком о стол и сложил руки на груди. Улыбка быстро сошла с губ Алексея, когда увидел, что хозяйка уже переоделась и стояла при входе на кухню. Чёрт, неловко вышло. Он заставил себя ещё раз улыбнуться, делая вид, что ничего не произошло. «Грасис», — София замерла, глядя на помощника, сверкавшего своей неизменной улыбкой. А этот голос, а эти загорелые ключицы, которые были так соблазнительно видны, благодаря расстегнутой пуговице рубашки. Алексей всего лишь поднял воротник, но это движение было куда более волнующим, чем если бы расстегнул ее полностью. Так, все, пора успокоиться и перестать сходить с ума. Это все усталость, просто давление сегодня высокое. Точно, так и передавали. София заставила себя отвести взгляд от помощника и посмотреть на тарелку, поставленную на столе. Она приоткрыла рот с сомнением, глядя на разноцветную гору, над которой, словно флаг первопроходца, гордо возвышалась основательная ветка петрушки. «Вы... вы не послушались меня?» София поправила короткий рукав платья. Алексей окинул ее внимательным взглядом. Наверное, это действие таблетки или начинавшейся простуды. Иначе он не мог объяснить тот факт, что так бесцеремонно разглядывал хозяйку. Хороша, как всегда. Успела заплести косу, оставляя пару прядей небрежно при уши. Что, впрочем, смотрелось не менее элегантно, чем дорогая укладка. И как ей это удавалось. Легкое платье, почти белое, Но женщины любят давать таким цветам громкие названия. Типа «сливочный» или «кремовый». Словно ожидала делегацию. Почему не позволяет себе расслабиться даже дома? Алексей подошел к хозяйке ближе, глядя на Софию с высоты своего роста. «Вам... вам не нравится?» Сама не понимая, к чему, задала она вопрос. «Боже, какое ей дело до того, нравится ее одежда наемному работнику или нет?» «Отчего же?» «Нравится, София Николаевна?» Просто ответил Алексей, продолжая смотреть ей в глаза. «Вы...» «Откуда вы знаете испанский?» Перевела она разговор, ловко отступая в сторону и присаживаясь за стол. «В школе учил», — ответил Алексей. Он привычно остановился у входа и прислонился к дверному косяку боком, убирая руки в карманы брюк. «Где вы учились?» Поддержала беседу София с опаской, поглядывая на свой ужин. Мысленно перекрестившись, она рискнула взять вилку и отправить в рот кусочек этого кулинарного шедевра. Вопрос она мигом забыла, поднимая взгляд к помощнику. «Где вы этому учились?» «В одной из средних школ Москвы», — продолжил врать Алексей. «Я говорю о салате». София уже смелее принялась за еду. Ей не удалось скрыть свое удивление. При том, что блюдо, приготовленное для нее, выглядело ужасно, вкус у салата был отменный, словно его подали в любимом ресторане. Она глянула на Алексея. И этот его испанский... Что за человек стоял перед нею? «Все настолько ужасно», — поморщился Громов. «Разве я говорила о том, что он ужасен?» «Вы отлично постарались, Алексей, спасибо». «Вы ужинали?» «Я не голоден». Немного охрипшим голосом отозвался помощник. «Вы пробовали салат?» «Нет», — коротко признался Алексей, затем пояснил. «В нем алкоголь». «Вас это останавливает?» — удивилась София. «Завтра с утра я за рулем Софии Николаевны». Мягко улыбнулся он. «Мне кажется, причина несколько в ином, но не стану вас допрашивать». «Идите, отдыхайте. Лекарства возьмите с собой и не забудьте принимать», велела хозяйка с тревогой в голосе. «Спасибо за заботу. Спокойной ночи», усмехнулся Алексей и взял со столешницы таблетки. «Спокойной ночи, Алексей». Он кивнул Софии, чувствуя, что голова раскалывается, и улыбаться становилось просто мучительно. Едва вышел из кухни, то мог больше не притворяться. Слабость накатила новой волной, вынуждая тяжело подниматься по ступенькам к себе на чердак. Алексей разделся и заставил себя принять душ, надеясь, что вода немного облегчит его состояние. Так и вышло, но ненадолго. Он сживал еще пару таблеток, купленных хозяйкой, и просто рухнул на кровать, забываясь тревожным сном. София, понимая, что после ухода помощника, Еда вдруг сделалась не такой вкусной, вздохнула и прошла в гостиную. Она обняла себя руками, чувствуя некий тревожный озноб. Ее взгляд скользнул по лестнице, останавливаясь на приоткрытой двери. «Ты же додумаешься позвать меня, если станет плохо?» Конечно же, Алексей никогда этого не сделает, как, собственно, и она сама. У них гораздо больше общего, чем могло показаться на первый взгляд. София подошла к ступенькам и снова посмотрела вверх. Подняться к нему. Ну что за глупые мысли? Что она собиралась сказать ему? Почему явилась? О да, конечно. Любой мужчина бы сразу понял, что она, София Николаевна Романова, просто беспокоилась. Мучаясь, она развернулась и побрела в свою спальню. Когда закрывала дверь, то еще разглянула на второй этаж. Может, стоило и свою комнату не закрывать плотно. Ведь так могла услышать, если вдруг Алексею понадобится помощь. На этом София и согласилась с собой. Немного не до конца прикрывая дверь, она переоделась и вскоре забралась под одеяло. Ворочалась долго, как всегда не удавалось уснуть, и мысли все кружили в голове, не давая покоя. София глянула в открытое окно. Небо сегодня было чистое, казалось, темно-синим бархатом, который все темнел. Хоть и было еще не слишком поздно, но какие-то самые отчаянные звезды уже начинали поблескивать, привлекая ее внимание. «Мы так и не поговорили», — тихо прошептала София, подбивая удобную подушку. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула, вновь ощущая тяжелые руки Алексея на своих плечах и мимолетное прикосновение губ. Вспоминая его привычную улыбку, поймала себя на мысли, что желала знать, что ощутит, если Алексей поцелует ее вновь. Но уже не так сдержана и словно малое дитя. «И о чем я думаю?» Она застонала и скрылась полностью под тонким одеялом. «Сумасшедшая».